Йота-дельта, 14. «Вот ты где! Я искала тебя повсюду!» Хелена обернулась, когда Сейди засунула голову в кабинет. «Прости, я просто разбирала сто лангуса, чтобы увидеть». «Могу ли я найти что-нибудь еще о той таинственной женщине, про которую говорила тебе вчера вечером? Которую он, кажется, любил? Ну и как?» «Пока никак. Но здесь есть запертый ящик, и я не могу найти ключ. Тебе, возможно, придется взломать его. Ключ может быть где угодно. Ты должна узнать, кто она, Хелена. Это такая романтичная история. Не хочу взламывать стол, если этого можно избежать». Он такой красивый. Елена провела руками по гладкой зеленой коже, покрывающей столешницу. «Если не считать желание убедиться, что ты в порядке, я пришла рассказать тебе о том, что происходило сегодня утром». Сэди присела на край стола перед Еленой. «Я смотрела в окно спальни и увидела там Рупса и Алекса. Они стояли на противоположных сторонах бассейна, прямо до Элянта, сказала со смешком Сэдди. Потом был громкий всплеск, крик, и все стихло. «О, боже, ты видела их после того?» — встревожно спросила Хелен. «Да, Рубс топал по лестнице к своей спальне, когда испускалась. А потом я увидела, как Алекс исчезает в своей кладовке для метел. Вид у него был такой, будто он искупался в одежде». «Правда?» — надеюсь, Рубс не задирает Алекса. «Но потом ты видела их обоих, так что они явно еще живы». «Были живы?» Да. Пойду проверю Алекса. Хелена заставила себя встать. Я просидела здесь с 7 утра и ничего не слышала. Ты прячешься? Спросила Сэдди, когда Хелена была уже у двери. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что я имею в виду. Обычно за завтраком ты в центре событий, а не копаешься в кабинете. Вы с Вильямом поссорились? Нет. А что? Вчера вечером он с тобой почти не разговаривал. Обычно он такой внимательный. Сэдди скрестила руки. что ты его разозлило. Понятия не имею. И ты, солнышко, прости, но выглядишь ужасно. Спасибо. Ты, кажется, все время хмуришься. Хелена, может быть, откроешься мне и расскажешь, что происходит. Я твоя ближайшая подруга, помнишь? Не враг. Я правда в порядке. Просто... Чувствовала себя. Неважно последние несколько дней, вот и все. Ладно, будь по-твоему, вздохнула Сэдди. Но атмосферу в этом доме можно резать ножом. Правда? Прости, Сэдди. По-видимому, я ужасная хозяйка. Чепуха. Ты изумительный и знаешь это, так что, пожалуйста, не придумывай себе вину, потому что дело не в этом. Это не связано с Алексисом, а? Почему ты спрашиваешь? Рука Хелены. сжала дверную ручку. «Вчера на пляже Уильям был в прекрасном настроении. Потом мы все вернулись домой, и он пошел искать тебя на террасу, и не успела я моргнуть глазом, как увидела Алексиса, уходящего по дороге. Он явно был здесь, пока нас всех не было. Да, был». Елена обреченно вздохнула. «Что, я уверена, не понравилось твоему мужу?» «Не понравилось». но я не могу заставить его поверить, что между нами ничего нет, если он решит думать иначе. И вообще, мне надо пойти и посмотреть, в порядке ли Алекс. Хелена открыла дверь и вышла из кабинета. Через несколько мгновений Сэдди последовала за ней. На кухне она нашла Вильяма, делающего тост. «Доброе утро!» — поздоровалась она. «Еще один гребаный прекрасный день в раю. Как спалось?» — Замечательно. Спасибо, Кофе. Чудесно. Кстати, какая форма одежды на сегодняшний праздник? Какой праздник? спросил Уильям. В честь обручения сына Алексиса, помнишь, он пригласил нас всех. Будет забавно, сказала Сэди. После неловкой паузы Уильям произнес: Я забыл. Как и то, что сегодня десятая годовщина нашей свадьбы. Что ж, учитывая обстоятельства, возможно, всем вам следовало бы пойти. «Я останусь здесь. Посижу с детьми. Для них будет слишком поздно, и они, несомненно, будут вести себя отвратительно», — добавил он угрюмо. «По-моему, Хелена уже попросила Ангелину», — заметила Седи, когда он поставил перед ней кофе. «И, разумеется, ты должен пойти. Это особенный вечер для вас двоих». В этот момент на кухню зашла Хелена. «О чем я попросила Ангелину?» «Присмотреть за младшими». когда мы пойдем на прием в честь обручения сына Алексиса, — повторила Сэдди. — И с юбилеем вас обоих, кстати говоря. — О, да, спасибо, Сэди. Хелена бросила быстрый взгляд на Уильяма, который сидел к ней спиной. — Я буду пить кофе на террасе. — Идешь, Сэдди? — спросил он, вставая. Оставшись одна на кухне, Хелена опустилась на стул и закрыла лицо руками. Уильям старательно избегал ее со вчерашнего дня. К тому времени, когда они вернулись из деревни вечером, он уже был в постели, якобы спал, и сейчас он даже не поздравил ее с годовщиной. Не упомянул открытку, которую она оставила на тумбочке. Какая ирония, что это было именно сегодня. Борясь с порывом собрать чемодан, схватить детей и сбежать из рая, быстро превращающегося в ват на земле, Хелена подняла взор к небу в поисках вдохновения и не нашла ничего. Поскольку Джоус, Руб, Сэдди и Хлоя загорали у бассейна, а Вильям решительно погрузился в книгу, Хелена сбежала, запихнула свою троицу и виолу в машину и направилась в Ладхи. Сэдди была права. Как бы все ни выглядело со стороны, атмосфера в Пандоре напоминала бомбу замедленного действия. Алекс был необычно угрюм даже для него. Он молча сидел рядом с матерью, когда они ехали к побережью. — У тебя глаза покраснели, дорогуша. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? — спросила она. — Прекрасно. Возможно, это хлорка после утреннего купания. У вас с Рубсом проблемы? — Мама, я уже говорил тебе, что нет. — Хорошо. Если ты настаиваешь. Елена была слишком измотана, чтобы спорить. «Настаиваю. Как бы то ни было, тебе понравится латхи», — сказала она с напускной веселостью. «Очень милый городок. И в порту много сувенирных лавок. Можешь потратить отпускные деньги на обычный ассортимент качественных местных товаров». «Эффемизм. Чтобы обозначить хлам, который я всегда покупаю», — Алекс морщился. «Очень мило, конечно». «Да ладно, Алекс. Я просто тебя подкалываю». Можешь тратить деньги на все, что хочешь. Ага. Он отвернулся и уставился в окно. Что случилось? Я мог бы спросить тебя о том же, откликнулся он. Я в норме, но спасибо, что спросил. Мне так не кажется, пробормотал он. Я в такой же норме, как ты. Ладно, вздохнула Хелена. Давай на этом закончим. Но если ты вдруг забыл, в этих отношениях я взрослая, а ты ребенок. Если у тебя проблем, пожалуйста, пообещай, что ты придешь поговорить со мной. Угу. Хорошо. А теперь давай поищем парковку. Хелена сидела у воды, наблюдая, как дети играют в море, радуясь, что сбежала из надоевшей Пандоры, где жизнь словно остановилась в нулевой точке компаса, откуда могла отклониться в любом направлении. Она сделала то, что всегда делала в трудные моменты. Благодарила судьбу за все хорошее в жизни. Перед ней были трое ее счастливых, здоровых детей. Если случится худшее, Пандора принадлежала ей и даст им крышу над головой, а оставленные Ангусом деньги покроют их расходы, по крайней мере, на несколько месяцев. Может быть, ей придется продать Пандору, а вернуться в Англию и начать давать уроки балета. Последнее время она подумывала об этом. Главное, они выживут. Она выживет. В конце концов, она справилась раньше и справится вновь. Но она всей душой надеялась, что до этого не дойдет. «Смотри, папочка, мамочка купила мне подарочек!» Фред бросил игрушечную машинку на намазанный маслом и коричневеющий живот у «Ого, еще одна машинка! Ну ты счастливчик!» Он улыбнулся, взъерошив волосы сына. — А у меня книжка-наклеек, — добавила ими, тут же прилепив блестящую розовую феечку на лоб отца. — Это для тебя, папочка. — Спасибо, ими. Эми отправилась в обход бассейна одаривать других загорающих плодами своей щедрости. Хлоя, задремавшая было, но разбуженное ими, подошла к отцу и присела на его лежак. — Привет, папочка. — Привет, Хлоя. Сегодня вечером праздник, да? Да. Мне надо идти? Надо. Нас всех позвали. Ладно, а можно мне привезти Кристофа? Парня, с которым ты познакомилась в аэропорту? А, ага, он хотел встретиться сегодня вечером. Вот я и подумала, что он мог бы потусить с нами. Нет, он не мог бы потусить. Его не приглашали, это семейный праздник. Ой, пап, я скажу, чтобы он много не ел. «Нет, и это мое последнее слово». Хлоя тяжело вздохнула, потом пожала плечами. «Пофиг». Она встала и направилась в сторону дома. Когда Хелена вышла из душа, в дверь спальни постучали. «Войдите». «Всего лишь я!» Это была Джулс, сильно облезающим носом. «Привет». Хелена едва заметно улыбнулась и поспешно надела халат, а Джулс села на кровать. «Я тут думала, Хелен, не поедешь ли ты завтра поглядеть на дом, который я думаю купить?» Я просила Уильяма, но он, прямо скажем, не слишком заинтересовался. Поколебавшись немного, Хелена ответила. «Конечно, поеду». «Спасибо». Джулс благодарно кивнул. «Мне бы хотелось услышать мнение со стороны, прежде чем поставить подписи и внести задаток». «И когда надо платить?» «Где-то на следующей неделе». «Господи, так скоро!» «Ты скажешь Саше перед тем, как подписать?» Спросила она осторожно. «Кому?» «Значит, ты не получала от него вести?» «О, получила!» «Он оставил пару сообщений, но, думаю, мне пора принимать решение без него!» «Тебе не кажется?» «Джулс, это не мое дело!» «Право же, не мое!» «Да, Джулс рассматривала свои ногти!» «Я знаю, что не твое!» Потом она посмотрела на Хелену и весело улыбнулась. «Ну, если я куплю этот дом, мы будем почти соседями. Он просто на другом конце деревни. Было бы забавно, правда?» «Да, конечно, было бы. Кстати, ты же не забыла о сегодняшнем празднике?» Хелена сменила тему. «Вильям напомнил мне. Я вся в предвкушении. Это даст мне возможность познакомиться с местными». Джол встала, потом внимательно оглядела спальню. Бьюсь об заклад, тебе не терпится нормально покрасить дом. Этот серый цвет слишком уж унылый. До скорого. В половине седьмого все собрались на террасе, чтобы выпить перед праздником. Сэдди оповестила всех в доме, что у Келены и Уильяма сегодня юбилей, и договорилась с Ангелиной, что та подаст местное игристое вино и сделанные перед этим канапе. Хлой, это вот у тебя на бедрах. Это... Ламбрикин спросил Уильям, в ужасе уставившись на кожаную мини-юбку, едва прикрывавшую зад дочери. «Ой, пап, не будь таким ханжой. Днем мы все тут практически голые, Так почему вечером должно быть по-другому?» Взмахнув блестящими волосами, она резко повернулась поговорить с Робсом, который надел ядовито-розовую рубашку, которая только подчеркивала его обожженную солнцем кожу. «Замечательно выглядишь, мам», — сказал Алекс, выходя на террасу. «С юбилеем, кстати!» «Спасибо, дорогуша», — благодарно отозвалась Елена. «Пап, правда она замечательно выглядит», — настаивал Алекс. Уильям обернулся и посмотрел на васильковое шелковое платье жены. Это было одно из его любимых. Под цвет ее глаз. Со свежевымытыми, выбеленными солнцем волосами, обрабляющими лицо и едва тронутой загаром кожи, Уильям подумал с безмерной печалью, что она никогда не выглядела прекраснее. Да, кивнул он и отвернулся. Час спустя, когда все рассаживались по машинам, чтобы ехать к Алексису, из-за угла показалось такси и начало спускаться с холма. «Ну надо же, блудный сын вернулся!» сказала Джулс, ослепительная в золотом топе и с такой же лентой, повязанной на лоб в греческом стиле. «Это папочка!» — радостно закричала Виола, бросившись навстречу приближающейся машине. «Привет, красавица!» Саша выбрался из машины и крепко угнил дочь. «Мы скучали по тебе, папочка!» «И я скучал по тебе!» Он посмотрел на собравшихся. «Ну, вот это теплая встреча. Вы все выглядите шикарно. Куда-то собрались?» «Мы едем на праздник, папочка», — сказала Виола. «Ага», — кивнул в ответ Саша. «А мне можно пойти?» «Конечно можно, правда, мамочка?» «Никогда не упустишь случай гульнуть, да, дорогуша? Ты, наверное, почуял запах алкоголя из Лондона», — съязвила Джолс. «Может быть, вы двое останетесь здесь?» «Мы заберем детей с собой, дадим вам шанс поздороваться друг с другом. И подъехать позже», — предложил Уильям с надеждой. «Он может приехать позже, если захочет. Я еду сейчас. Пошли вы все. Мы опаздываем. Пока, миленький», — протянула Джулс, усаживая детей в машину. Саша беспомощно пожал плечами, глядя, как жена захлопнула дверцу. «Так, план меняется». сказал Уильям Хелен. «Я останусь здесь с Сашей, пока он переоденется и освежится. Потом привезу его». «Ты вези остальных?» «Ты знаешь, куда ехать?» спросила она. «В общих чертах. Найдусь». Уильям повернулся к Саше. «Пошли, старина. Поболтаем». Дневник Алекса. 21 июля 2006 года. Нечасто я испытываю гнев, глубинный, прожигающий сердце и воспламеняющий душу. Теперь я понимаю, как люди могут убить в миг накала страстей. Вот что я чувствовал сегодня утром у бассейн. Мне с самого начала следовало бы знать, что все пойдет не по плану. Моя верная сообщница ими устроила чудовищную истерику из-за того, что не может шпионить в любимом платье. Лесной эльф-переросток в чем-то пышном из ядовито-розового тюля и шифона, дополненном искрящимися шлепками и желтыми солнцезащитными очками в форме звезд, вероятно, был бы заметен среди олив и выдал бы всю затею. Бьюсь об заклад. У Джеймса Бонда никогда не было таких проблем с мани пенни Так что мне пришлось отпустить ее и разгребать последствия в одиночестве. Рупс появился в назначенное время. На нем были отвратительные солнцезащитные очки, и якобы он самый крутой. «Принес письмо», — спросил Рупс с другого конца бассейна. Он стоял, расставив ноги, сложив руки на груди, словно капитан молодежной сборной по регби для командного фото. Я не испугался. Почти. «Принес кролика», — ответил вопросом я. «Ага. Давай тогда посмотрим на письмо». «Давай посмотрим на кролика». Рубс повернулся и достал полиэтиленовый пакет из-под матраса лежака. Черт, он явно спрятал там Би заранее. И я мог прийти и забрать его без всей этой мороки. Из пакета торчала драгоценная голова Би. Я кивнул и показал конверт. На французском, как обещал. Прочитай его мне. Конечно, я откашлялся. Маша Риклой. Прон Графель Лебалалюн. По-английски недоумок. Прости, погасите звезды. В поднебесье новое светило. Ты сияешь, как юный ангел, свежий на фоне ветхих планет. Глаза твои, как ма... Ладно, хватит. Рупс выглядел так, будто его вот-вот стошнит. Давай сюда. Я хочу кролика одновременно. Мы пойдем навстречу друг другу и обменяемся. Рупс пожал плечами. и пошел в обход бассейна. Мы встретились возле глубокого конца. Я видел, что он потеет. Я ж был спокоен и невозмутим. Вот, я вытянул руки. Одну с письмом, другую, чтобы схватить пакет с кроликом. Он тоже протянул мне руки. И схватил письмо, а я схватил ручки пакета. Потом с быстротой молнии он выдернул пакет у меня из рук и швырнул в бассейн. Раздался всплеск, Яхнул от ужаса, поняв, что происходит, мой драгоценный бейм медленно шел ко дну. «Здорово получилось!» — Рубс размахивал конвертом и маниакально гоготал. «Можешь применить на практике свои великолепные навыки в нырянии. Спасай этот старый комок пуха. Жаль, здесь нет Хлои, чтобы поболеть за тебя». «Ублюдок!» — заорал я. Расстегнул было шорты, чтобы прыгнуть в воду, потом сообразил, что под ними нет трусов, и снова застегнул. «Ну уже, давай, покажись!» — насмехался Рубс, когда я прыгнул в воду. Тяжелые бермуды со скопившимся за несколько дней хламом в карманах тянули вниз. Я схватил ртом воздух и ушел под воду, чувствуя, как хлорка обжигает глаза. Я никогда не плаваю под водой без очков, Потому что выныриваю, похожим на близкого родственника дьявола. Бей не мог погрузиться глубоко. Он же легкий, так почему, черт побери, не всплыл? Я вынырнул, чтобы глотнуть воздуха. Перед глазами плыло. но я увидел рубса хохочущего до упаду. Вот бы он и в самом деле упал. Но он стоял. Еще один нелепый оборот речи, но сейчас неподходящий момент для лингвистики. Я снова сделал вдох. И поплыл вниз, вниз. Легкие лопались от ярости, паники, отсутствия кислорода. И там на самом дне, на глубине семи футов, лежал Би. Я снова вынырнул, жалею, что не мог снять шорты, но зная, что унижение от комментария по лилипутском состоянии моих половых органов было бы невыносимым. Снова нырнул, ухитрился схватить верхний край пакета и потянул. Еще потянул. Я не мог сдвинуть его с места. Воздух заканчивался, и я поплыл к поверхности. Голова кружилась, я задыхался, жадно хватая ртом воздух. Подплыл к бортику и ухватился за него, позволяя легким наполниться кислородом. Мысли о бейтонущем на дне хлорке, разъедающей остатки потертой нежной шкурки, подхлестнула меня, сделав последний гаргонтьюанский вдох, Я снова ушел под воду, схватил уши моего маленького друга и дернул изо всех сил. И, слава богу, он шевельнулся. Выплыть к поверхности, вытащить себя, свои бермуды и то, что походило на двухтонный мешок угля, войдет в историю как самый ужасающий миг моей жизни. Я мог утонуть. Мой худший враг и мой лучший друг могли убить меня. Когда моя рука показалась из воды, я ухватился за бортик, чтобы подтянуться на несколько последних мучительных дюймов. Кашляя и давясь, я увидел над собой хохочущего Рубса. «Просто выполняю просьбу моей дрожайшей матушки. Подготовить тебя к школе-пансиону. Пока, Алекс!» Он помахал ушел, ухмыляясь. С ногами дрожащими, как не застывшее желе, я вытянул себя. и моего кролика по лесенке, и рухнул возле бассейна. Повернулся и посмотрел на лежащий рядом со мной жалкий комок промокшего меха и увидел большой камень, привязанный к лапкам. Ухо, за которое вытащил его, теперь висело на одной ниточке. Не знаю, как я пережил сегодняшний день. Мои ярости унижения не знали границ. Я подумал сбежать и сесть на ближайший рейс в Маракиш, Где я мог бы стать заклинателем змей, если бы смог научиться преодолевать жуткий страх перед змеями? Но это бы нанесло удар матери, что было бы нечестно. Вместо этого я должен идти на праздник и смириться с тем, что мой противник тоже там будет. Я успокаиваю себя мыслью, что в этой рубашке он похож на большую розовую свинью, а также тем, что Хлоя сейчас не обращает на него ни малейшего внимания. Я использую время, чтобы составить план, который будет, уж не сомневайтесь, достойный и праведной местью.